15 -й. Тест успешно пройден. Ян давно не пил. Думал, что утром будет болеть голова, но она была чиста. Еще не до конца проснувшись и протирая глаза от ночных сновидений, он зашел в ванную и уставился на свое отражение. Вот черт! В зеркале на него смотрел испуганный юноша. Он шлепнул себя по лицу, потом еще раз и еще раз. «Эй, хватит, мне больно!» – возмутился Ян, понимая, что бьет себя по щеке. «Это я?» Он подошел поближе и внимательно стал рассматривать свое лицо, а после – тощее тело. хляк! «Нет, нет, похоже, сплю или пьян, а может, сбрендил окончательно?» Он намочил голову холодной водой, еще пару раз сам себя ударил по щеке. Это так реально, словно я не сплю. Мам, ты дома? А ты что так рано встал? Донесся ее голос из соседней комнаты. Мам, Ян точно помнил, что жил один. Подошел к ее двери, хотел постучать, но вернулся в свою. Тот же кабинет, те же стеллажи, карандаши, книги с его рисунками. Он перебирал папки и старался понять, спит? Или все же опять что-то начудил со временем? Но как так? Если бы вернулся обратно в прошлое, то комната точно должна быть другой. И вообще, я тогда тут не жил. У мамы квартира на энергетиков. А что тогда тут делаю? Словно в тумане ходил по комнате, видел то, что не должен был видеть. Что-то подобное с ним уже было. Это там, в парке, где девушка сказала, что не должен был ее видеть. Валя! Ян подумал про нее, сел на диван и уже решил провалиться, но вспомнил, что она младше на 27 лет, а значит, еще не родилась. И все же закрыл глаза, подумал о девочке и сразу провалился. Ощущение, что самолет попал в воздушную яму, и ты на мгновение повис в воздухе а потом твое тело швырнуло вверх. «Темно. Ты тут?» – осторожно спросил Ян и постарался понять, куда он попал. «Да», – ответил ему теплый голосок. «Ты пришел?» «Да, да, пришел. Ты свободна?» «А что?» – она открыла глаза, и он сразу узнал комнату Вали. «Это точно ты?» «Ну да, я тебя ждала, потеряла». «Одевайся. Встретимся в парке, там еще «Нет, давай у магазина, где витрина была разбита». «А нет, черт, она уже была не разбита». «Тогда давай...» «Нет, там другой магазин». «А сколько тебе лет?» «Четырнадцать». «Точно?» «Да, а что?» «Ты готова?» «Минутку, сейчас быстро оденусь». Ян заметил, как она забегала по комнате, как стала доставать вещи, как кошка Марта прибежала и замяукала, требуя, чтобы ее погладили. «Жду у гостиницы «Восток».» Он открыл глаза и заметался по комнате, думал, что вещи все будут большими, ведь еще вчера ему был 41 год. Но на удивление все подошло. Не задумываясь над этим, выскочил из дома и, перепрыгивая через ступени, помчался вниз. Бежал, задыхался, но, не останавливаясь, бежал дальше. Вот Одесская, светофор, еще метров сто и на месте. Ян подбежал к фонтану и закрутил головой в поисках девочки в шляпе. «Привет!» – услышал голос Вали. Резко повернулся и, путаясь в своих ногах, шлепнулся на землю. «Ты?» Перед ним стояла Валя. Но ее лицо было нормальным, не было ожогов, перекосившегося рта и пугающего лысого черепа. «Ты чего?» – спросила его и, присев рядом, внимательно посмотрела ему в глаза. «Я так и думала, что ты именно такой». «Такой?» «Ага, именно такой». «Но мне же вчера было сорок один». «Шутишь?» «Нет, то есть да». Ян уже окончательно запутался, что происходит. То его убивали, то отматывал время назад, то изменил рисунками свою и Валину комнату, а теперь еще переставил цифры своего возраста местами, и все приняли это как само собой разумеющееся. Ты че такой смешной? Со мной что-то не так? Застенчиво сказала Валя и коснулась своих длинных волос. Нет, нет, все отлично. Такой и оставайся. Ну что? «Будем сидеть или пойдем?» «Пойдем». «А куда?» А первый кричал «Нам открыта дорога на много-намного много лет». Второй отвечал «Не так уж и много, все дело в цене на билет», закончил Ян четверостишие из песни «Поезд». «Значит, это все же ты, мой ангел?» «Выходит, что так». Они убежали, не заметив, что в стороне сидела женщина, и внимательно просматривала показатели на переносном планшете. Цифры мелькали с такой скоростью, что для простого человека они сливались в единое пятно. Загорелась надпись «Тест пройден успешно, отклонений нет». «Приступить ко второй фазе?» «Да», «Нет». Женщина посмотрела на удаляющегося мальчика с девочкой, ее губы улыбнулись, она протянула палец и коснулась кнопки «Да».